Период с 23 марта по 25 июля. Генерал Врангель приказом генерала Деникина был назначен главнокомандующим. Я немедленно с моими юнкерами и моим конвоем явился в Севастополь и лично командовал парадом при встрече генерала Врангеля, чтобы подчеркнуть мое полное сочувствие происшедшему событию. Видимо, для этой же цели Генерал Врангель, как благодарность корпусу, удерживающему Крым, произвел меня в генерал-лейтенанты, а начальника штаба полковника Дубяга в генерал-майоры. Дело как будто бы шло хорошо. Но это только так казалось. Ибо сейчас же дальше начались домашние счеты. Переварить того, что кто-то исполнил свой долг и выполнил свою задачу, не все могли. Пошли интриги. задерживали закон о земле, старались под благовидным предлогом убрать коренных защитников Крыма, чтобы дать место многочисленным заштатным. Крымский корпус предложено было переименовать во второй, что и было исполнено. Про меня стали распускать слухи, что я заядлый кокаинист и пьяница, всегда находящийся под наркозом. Я не выдержал и 5 апреля подал рапорт за номером 021.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 Кокаин. Второе. Сейчас в вашем штабе остались лица керенского направления с добавлением невероятного себелюбия к этому присоединяются карьеризм и переменчивость взглядов некоторых старших начальников. Первое. Утверждаю, что генералы Кутепов и Витковский на Военном совете во время ухода генерала Деникина во всеуслышание в присутствии командиров полков.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 Войск и пулеметов около вагона заседания и моего вагона было так много, что противник испугался бы. Второе. Генерал Махров и полковник Коновалов портят все дело и подрывают обаяние вашего имени проведением на государственные должности лиц, подобных Оболенскому. От вашего имени посылают телеграммы о возложении всей ответственности за предпринятый мною бой на меня». Чем могли бы сорвать операцию? Бронепоезда задерживаются в тылу, мои настойчивые требования не исполняются, а сегодня их прислали без паровозов. Сменяются лица, работавшие на совесть в тылу для фронта, такие как доктор Вейс. Отменяются отданные мною приказания Комиссии осмотра тыла номер 5464, чем подрываются нервы и так натянутые у всех фронтовых,